Глава 16. Без возврата. Ты смотрела? Что там получилось в итоге, видела? Я в шоке, если честно. Не думал, что их почти не накажут, по сути. Ой, слушала, посмотрела. Штраф, угрозы, кажется, им было вообще все равно. Наказали и наказали, но бывает. Не так уж и сильно наказали, ты прав. Мы боялись, что накажут страшнее, ответил Атон. Боялись? Опешил Ренни. Погоди. «Боялись, что ее серьезно накажут? Кто боялся?» «Ну, я и Рита, и ребята», — принялась перечислять Тон. «Вообще все, пожалуй. Родители?» «Мои? Конечно!» Тон посмотрела на Ренни, как на дурачка. «Конечно, боялись. Ладно, обошлось и обошлось. Главное, что она будет жить тут и работать дальше. Каналы связи ей, конечно, сильно подпортили, но она умная, выкрутится как-нибудь». «Что ты говоришь такое?» — с горечью спросил Ренни. — То, напомнись. Да за то, что она сделала, ее надо было... — Надо было что? Тон разом посерьезнело. — Посадить куда-нибудь под замок? Отправить в поселок без детектора? Ноги отрезать или что-то еще в том же роде? Допустим, с ней бы это сделали. А что с нами всеми было бы, ты подумал? — Ничего бы с нами не было, — возразил Ренни, впрочем, без особой уверенности. — А вот и нет. Тон отвернулась. Если бы мы всей планетой жили только по законам, которые нам навязали эти уроды, то что? А то, то, что мы все жили бы на социальный минимум, — рявкнула Тон. Так рявкнуло, что Рени опешил и невольно отступил на шаг. Вот мы сейчас в Барне идем, да? Было бы все по их законам, не было бы никакого Барнея. И денег бы не было. В том числе и у тебя, потому что ты, как доктор, получаешь деньги от тех, у кого они есть. И немало. Не понимаешь? «Ты до сих пор не понимаешь?» Ренни обреченно вздохнул. Сейчас они стояли в пустом светлом коридоре на том самом нижнем уровне, где находились квартиры Лина и Дзедди. Ренни до того был в квартире Лина вместе с Жанной, помогал ей с консервацией. Обе квартиры они в результате закрыли в том виде, в котором те остались в момент исчезновения владельцев. Убрали только то, что могло испортиться. Сняли часть аккумуляторов с техники, опустили щиты на окна на случай непогоды и сменили устаревшие замки на современные. Один оплатила Жанна, второй — Ренни. Коды доступа решили разделить на троих — Жанна, Тон и Ренни. Собственно, именно из-за того, что нужно было забрать код, Ренни и Тон сейчас и говорили в этом коридоре. Жанна уже ушла, сославшись на какое-то дело, которое необходимо срочно сделать, не откладывая. А они немного задержались, решали, куда пойти, чтобы, по словам Тон, слегка поднять себе настроение. «Подняли, скажешь тоже». «Ренни, миленький, пойми, мне ужасно жалко ребят, но мы всем югом, считай, зависим от Айкис», — Продолжал Тон. «Хочешь ты того или нет, но это так. Ее можно не любить сколько угодно, но пользы от нее действительно больше, чем вреда. Для всех». «А о законности этой пользы ты подумала?» – спросил Ренни. «Не начинай все сначала», – взмолилась Тон. «Ну не надо, прошу тебя. Умоляю. Сколько раз можно повторять одно и то же?» «Не знаю», – покачал головой Ренни. «Наверное, много раз. Совесть, понимаешь ты это? Совесть. У меня душа не на месте, когда все... Ты хочешь сказать, что зло не наказано?» Тон прищурилась. «Оно наказано», – я с папой говорила. Он сказал, что это разделение — жуткая штука, потому что ты чувствуешь чужую душу и чужую боль. Это же ужасно. А им придется много лет вот так прожить с этими чужими чувствами. К тому же их оштрафовали на огромную сумму. — И куда пойдет эта сумма? — невесело усмехнулся Ренни. — В чью пользу оштрафовали? — О, вот это самое интересное. Видимо, в пользу этой их официальной службы, — хмыкнул тон Уж точно не в пользу планеты. «Да уж», — вздохнул Ренни, сдаваясь. Спорить дальше он не видел смысла. Во-первых, Тон не переубедить. Во-вторых, отчасти она права. Если бы Айкис исчезла, никто бы в выигрыше не оказался. В-третьих, даже наказанное зло никого не вернуло и ничего не исправило. «Ну так что?» — требовательно спросил Тон, «Мы идем куда-то?» «Идем», — покладисто кивнул Ренни. «У меня есть идейка». «Давай возьмем еды с собой и устроим пикник. Где-нибудь подальше». Я хотел сказать «Давай», — обрадовалась Тон. «Подальше от этих официальских морд, от Саприи и от этого их урода в форме, который знать бы еще кто он». «Эрсай он», — по словам Дауда, вздохнул Ренни. «Так что чем дальше, тем лучше, как мне кажется». Встречи с уродом в форме Ренни избежать не удалось. Да, собственно, он и так понял, что говорить с ним будут, но вот кто и о чем догадаться так и не сумел. А еще официалы после вынесения приговора, вопреки его ожиданиям, планету покидать явно не собирались. Они, судя по всему, приняли решение пока что остаться. Ренни, во время заключительного суда, продлившегося всего полчаса, мягкость приговора изумила до последней степени. Штрафы, порицания, назидания — ерунда какая-то. «Почему так?» Он не понимал, никак не мог понять, почему так получилось. Словно словно официалов что-то удерживало от решительных действий. Что-то или кто-то. Герма, имени которого Ренни не знал по сей день, пришел к нему в кабинет самостоятельно, после окончания приема. Одет он был так же, как и во время суда, только на плечи накинул легкую светло-серую куртку. Вид Герма в этот день имел беззаботный, Рассеянно чему-то улыбался, Сренни поздоровался вежливо и предложил либо посидеть в кабинете, либо слетать куда-нибудь, если, конечно, у Ренни есть свободное время, и он не слишком устал. «Понимаете ли, я бы хотел побеседовать с вами, как бы сказать, в неформальной обстановке», — объяснил Герма. «Все эти суды, эти люди, эти волнения — лишние. Вы ведь беседовали с нашими наедине, так?» «Не совсем верно», — поправил Ренни, — «в присутствии двоих в кабинете наверху». — Ясно, — покивал Герма. — А еще вы голодны. — Хорошо, давайте поступим следующим образом. — Собирайтесь. Если хотите что-то взять с собой, поднимемся в эринг, возьмем катер и слетаем куда-нибудь на природу. Уже весна, а мир у вас очень красивый. Ренни согласно кивнул. — Ладно, голод можно и потерпеть, ничего страшного, обойдусь. — Мир? Да, мир красивый. Вот только на душе такая гадость, что никакая весна не интересна. — Не расстраивайтесь, — Герма вдруг улыбнулся. — Все образуется. — Знать бы, каким образом, — вздохнул невольно Ренни. — Понятия не имею, — пожал плечами Герма. — Но я долго живу и заметил, оно всегда так или иначе образовывается, даже если кто-то не хочет, чтобы образовалось. — Почему? — нахмурился Ренни. — Ну, вот такое это оно, — Герма усмехнулся. — Умеет образовываться. — Пойдемте, пойдемте, нам действительно нужно поговорить. Когда они пришли к стоянке в Веллинге, где находилась машина Ренни, появилась доставка. Оказывается, Герма еще по дороге успел сбросить заказ в Аким, и сейчас к ним очень вовремя прилетела капсула, в которой стояла одна из акимовских корзинок для пикников. Хорошая корзинка. Порционные салаты, овощи в соусе, два вида горячего чая, какой-то холодный напиток, кажется, сок и множество коробочек с закусками. Никакого вина, конечно. Но это и к лучшему. Вот уж чего, а вина Ренни не хотелось абсолютно. — Ну вот, проблему ужина мы решили, — удовлетворенно заключил Герма. — Еда у вас, надо сказать, весьма неплохая. — Да, мне тоже так кажется, — вежливо кивнул Ренни. Они сели в катер, Ренни активировал машину, и она поплыла по коридору, который сейчас выводил ее из Элинга. Куда летим? — На плато, на море. Решайте сами, — предложил Герма. «Вы, местный, вам лучше знать, мне кажется». «Ну, сам так сам», – пожал плечами Ренни. Коридор закончился, управление стало активным. Ренни увеличил скорость, и катер пошел над склоном в сторону моря. Плато Ренни не очень любил. Слишком сильный ветер, слишком крутые склоны. А весеннее море будет, наверное, в самый раз. «Реджинальд, скажите, вот лично вам, никому-то иному, а вам, как кажется». «Какая из пар могла иметь отношение к контролю?» – спросил Герма. «Не знаю», – дернул плечом Ренни. «Простите, но все-таки как к вам обращаться? Мне сложно, поймите меня правильно, но...» «Пусть будет Конц. пожал плечами Герма. «Сочетание букв не хуже и не лучше других. Только умоляю, не ищите в нем смысла. Просто потому, что его там нет». «Спасибо», – кивнул Ренни. «Спасибо, Конц. «Так вот, я действительно не имею понятия, кто есть кто». «В отличие от вас. Потому что я не знаю о контроле ничего, а вот вы точно в курсе». Герма усмехнулся. «Думаю, это очевидно», — заметил он. «Вы ведь тоже поняли? Почему вы так решили?» «Да потому что невозможно не понять», — Герма повернулся к Ренни. «Во время суда все было сказано, и не раз. Даже Айкис и та догадалась». «Старые материалы», — медленно произнес Ренни. Два старых материала носителям по семь сотен лет и... Верно-верно, покивал Конс, вот именно. Ноор и Дэнни никогда не имели, да и не будут иметь отношение к контролю, это же очевидно. Они честные вояки, сильные личности, у них было славное прошлое, но контроль нет и нет. Их мне, кстати, в этой ситуации жаль в большей степени, гораздо сильнее, чем остальных. ведь они были втянуты в эту игру лишь для отвода глаз, в том числе и наших. Конс, я не понимаю, — признался Ренни. Я читал о контроле, но это было давно, и я вовсе не уверен, что... Ну, почему же? — удивился Конс. В осени в холмах контролирующие показаны весьма достойно. Я был впечатлен, когда мне дали эту постановку. Не думал, что местные Сертос настолько богаты и настолько продвинуты, что сумели подойти так близко. Впрочем, это как раз не важно. А важно то, что контроль, как структуру, они показали неплохо. С ошибками, да, но неплохо. Так что вполне можно сказать, что о контроле вы представление, пусть и опосредованное, все-таки имеете. Ренни пожал плечами. Ну, возможно. Этому Консу уж точно лучше знать. Понимаете ли, я не просто так захотел с вами сегодня побеседовать. Кон свежливо улыбнулся. Ситуация выглядит весьма непростой. Мы бы не хотели потерять перспективную пару. Да, бывает, что и теряем, но здесь случай, скажем так, нестандартный. И, если честно, я не понимаю вообще ничего, признался Ренни. Ну да, хорошо, допустим, они потенциально контроль. Что из этого следует? То, что их нужно было охранять и вовремя передать тем, кто способен обучить их и впоследствии предоставить работу, пояснил Конц. Весьма непростую работу, а теперь... «Вселенная большая», — заметил Ренни. «Допустим, вы потеряли эту пару. Но ведь найти замену не составит труда, верно?» Конс искоса глянул на него, и Ренни этот взгляд не понравился. Испытующий это был взгляд. Оценивающий. Словно... словно Герма что-то прикидывал сейчас про себя. «Отчасти верно», — согласился он, — «но лишь отчасти есть еще одна проблема. Именно эта пара уникальна». — Из-за того, что они полукровки? — спросил Ренни. — Тоже отчасти. — Конс вздохнул. — Судя по всему, они очень способны. Не заметил, — покачал головой Ренни. Они вели себя по большей части, как дурные подростки, с ветром в голове. Катер шел сейчас над береговой линией, и Ренни прикидывал, где бы сесть. Либо дойти до утеса, красивый вид, но тоже сильный ветер, либо остановиться раньше на их любимом месте в камнях. Там, где едва не утонул тогда катер с детьми. — Слишком близко к воде, — произнес Герма. — Давайте на утес. Ветер нам не помеха, просто не будем выходить из катера. — Хорошо, — кивнул Ренни. — Да уж, его мысли сейчас не его мысли, потому что они как на ладони у этого самого Конца, который еще и Герма, ко всему прочему. — Это я сейчас Герма, — уточнил Конц. — Мне просто так удобнее. Да и хвост у ящера, понимаете ли, Ваш мир, он не очень приспособлен к тем, у кого есть хвост. Смотрится эффектно, но можете себе представить, как удобно садиться в кресло, в котором не предусмотрена прорезь для хвоста. Реджинальд, если для вас это настолько важно, я могу рассказать, конечно. В развитых мирах никто герма так, как учат у вас, не относится. Да и в не очень развитых тоже, за редким исключением. Впрочем, в человеческих мирах есть дискриминация женщин, поэтому... Я понимаю, откуда растут ноги у этих слухов. Но, уверяю вас, это не так. Герма — полноправные члены общества. Они прекрасно обучаются, работают, имеют семьи, им продлевают жизнь, и в правах их, конечно, никто не ограничивает. Агири взбесился, и сильно, потому что он в отношениях с двумя Герма в данный момент. И посты, которые они занимают, как бы вам сказать... Агири, конечно, по отношению к ним с Кхара Но он сюда пригнать за сутки боевое подразделение на пару миллионов разумных права не имеет, а вот Аэгри его младший, имеет, потому что начальники они бывают разные, Да еще и оба рода, что «те», что ти это высокие семьи. И, в общем, ваша система обучения не отражает истинного положения вещей, а скорее, наоборот. «Рассказывать вам сейчас все я не стану. Если потребуется, вы найдете информацию самостоятельно. Но, уверяю вас, все не так, как вас тому учили». «Ясно», — кивнул Ренни. «Очень жаль, что все так получается». «Разумеется, жаль, конечно», — покивал Конс. «Но хуже всего то, что пропал потенциальный экипаж. Это опасно». «Для кого?» — нахмурился Ренни. «В первую очередь для них самих». Конс смотрел на Ренни печально и пристально. С ними могут происходить самые разные вещи, которые они не будут в состоянии понять и осознать, и объяснить будет некому. Разве что коллега вмешается, но Эрсай не учит. «А что они делают?» – удивился Ренни. «Если они не учат, то зачем они нужны? Они находят и одиночек, и пары, строят линии вероятности развития этих разумных, перенаправляют, доводят до ученичества, помогают сориентироваться». «Ну, в таком случае Арти им и поможет», – пожал плечами Ренни. «Может быть, не стоит так волноваться?» «Я бы не волновался, если бы они были здесь, в доступе. Но они сейчас не здесь. Они где-то. Потенциально сильная пара. Подростки, не понимающие ничего». «Конс, вы все время говорите о сильной паре», – отважился Ренни. «Но не были они никакой сильной парой, вот правда». «Насчет подростков – верно, я согласен. Именно подростки. Безбашенные, веселые, с фантазией. Очень честные, кстати. Не без греха, но в общем и целом порой даже излишне честные. Нет, они с нами играли в пари на деньги довольно много, но это только потому, что им зарплату не отдавали. И про это я в курсе, – кивнул Конс. Это действительно не более, чем шалости, причина которых – именно юность. Но Ренни... «Странности обязаны были проявляться. Я больше, чем уверен в этом». «Свечи», — вдруг сказал Ренни. «Свечи, точно. Они один раз самостоятельно сделали свечи, которые у нас считаются знаком избрания, и положили в ниши в часовне. Желтые свечки с двумя фитилями». «Какие свечи?» — впервые за все время искренне удивился Конс. «Можно подробнее?» «У нас есть часовня, в которой, ну, якобы под ней, внизу экипаж Сефис, который там разбился». Принялся сбивчиво объяснять Ренни. «И мы туда гадать летаем, на свечках. Там в нишах свечи. Мы зажигаем и ставим на бортик. Синяя свеча — чистое небо, нет проблем. Белое — облако, какое-то препятствие. А желтое — ну, якобы, знак избрания. Чушь, конечно». Но почему же?» Конс задумался. — Почему же сразу чушь? Вот то, что экипаж Сефис разбился, точно чушь, а вот свечи... — Давайте съедим наш ужин и слетаем к этой вашей часовне, вы не против? — Почему бы и нет, — пожал плечами Ренни. — Место любопытное. Часовня произвела на конца странное впечатление. Вместо того, чтобы пойти внутрь, он принялся бродить снаружи, что-то высматривая и разглядывая. Зачем-то сел на корточки, погладил молодую траву, пробивавшуюся сейчас тут и там. Потом его внимание привлекли птицы на куполе. Он обошел часовню, потрогал нижнюю птицу пальцами и произнес. «Очень интересно и забавно». «Что именно?» — не понял Ренни. «Ну, никого погибшего тут явно нет. Но вот само местечко... У вас колонии меньше тридцати тысяч лет, а вот месту сколько? Уже точно больше сотни». «Сотни чего?» — глупо спросил Ренни. «Сотни тысяч лет!» — пожал плечами Герма. «Зайдем?» «Погодите!» — попросил Ренни. «Вы хотите сказать, что этой часовне сто тысяч лет?» «Не меньше ста тысяч!» — поправил Конс. «Я не вижу дальше. Не могу понять». Он нахмурился, прикрыл глаза и замер. С минуту стоял неподвижно, словно прислушиваясь к чему-то. «Нет, не могу. Слишком далеко». Ренни сомнением поглядел на часовню. «Сто тысяч лет? добыть да не может!» «Ошибается Конс, городит какую-то чушь и...» «Хотел бы я, чтобы это оказалось чушью», — вздохнул Конс. «Пойдемте внутрь». Внутри он медленно прошел вокруг дыры в земле, окруженной низким заборчиком. Положил руку на выступающий из стены камень, затем сунул руку в одну из ниш и вытащил белую свечку. Кивнул. «Ясно», — сказал он. Квантовые фокусы, причем на самом примитивном уровне. — Белое? — Рэнни присмотрелся. — Значит, у вас какие-то сложности. — Да, у меня сложности, — согласился Конс. Фитилек свечи вспыхнул, Герма секунду смотрел на пламя, потом поставил свечу в щель между камнями на заборчике, вздохнул. Набежали облака и скрыли истину. Реджинальд, вот вы человек не глупый и довольно талантливый. «Как вы считаете, можем ли мы своими поступками определять свое же будущее?» «Разумеется», – пожал плечами Ренни, – «это же очевидно». «А почему вы тогда не признаете очевидный факт? Они сделали свечи, которых тут отродясь не бывало, и которые существовали только в легендах, и принесли сюда, в место, которое вы используете как раз для определения собственного будущего. Вам это не показалось странным?» Ренни вдруг вспомнил слова Тон, произнесенные ею в тот день, когда они увидели те самые свечи, и ему стало не по себе. Тон говорила ровно о том же. «Что я держу в руке?» – спросила она тогда, и Ренни не нашел, что ответить. И сейчас он тоже не знал, как правильно ответить на заданный концом вопрос. Потому что ответа не существовало в природе. Не того ответа, который готовился произнести конц, а настоящего. «Вот видите?» — Консу улыбнулся. «Все просто. Более чем просто. Ну что ж, пойдемте на воздух, Реджинальд. Мне почему-то кажется, что данное место моим присутствием не очень довольна. Я и так увидел достаточно». Ренни согласно кивнул. Вдвоем они вышли из часовни, сели в катер, и через минуту и поляна, и часовня скрылись из виду. Следующую остановку они сделали в предгорье у реки. И эта остановка оказалась самой удачной. Они доели то, что оставалось в корзине, выпили хорошего чаю, и Ренни, наконец, почувствовал, что усталость отпускает его, и что Конс, пожалуй, больше не вызывает настороженности и страха, наоборот. Он оказался более чем интересным собеседником. «Знаете, Реджинальд, в скором времени Айкис будет формировать поисковые команды», заметил Конс. «Очень рекомендую вам присоединиться. Это будет познавательно». «У этих команд будет шанс кого-то найти?» – спросил Ренни. «Один на миллион!» – Конс усмехнулся. «Но, Ренни, вы ведь хотели побывать в других мирах, верно? И для вас это слишком дорого, а группам проходы будут оплачиваться. И не Айкис, как вы, наверное, подумали. Их оплатит официальная служба. Точнее, смежная структура, но вам об этом знать не обязательно». Представляете, какой замечательный шанс побывать в нескольких десятках миров, причем бесплатно, да еще и с благой целью. До этого момента Ренни ни о чем подобном не думал. Но после слов Конса тут же понял, что согласится. Даже не так не согласится, а завтра же пойдет подавать заявку. Скорее всего, пойдут команды, а врач в команде никогда лишним не будет. Совершенно верно, Конс улыбнулся. Врач – штука полезная, это вы правы. — Скажите, почему все-таки ее наказали так мягко? — спросил Ренни. — Я думал, что будет иначе. — Бессмысленно, — Конс отвернулся. — При других обстоятельствах ее, вероятнее всего, просто казнили бы. — Я так и подумал, — Ренни нахмурился. — Или старостью, или... Нет, ее бы по-настоящему казнили, убили бы, причем прямо в зале суда. Но... — Конс развел руками. — Вот так. — Но почему? — «Высокие семьи», — неохотно ответил Конц. «Она, если можно так выразиться, открыла несколько глав более чем серьезных конклавов, которые кровно ее должники. Убить ее — вызвать ответные действия, как дипломатические, так и боевые. Пусть лучше тралит море в поисках останков и ревет по ночам, когда болеет та девчонка, на которую я ее скоро подсажу. Это максимум, который мы смогли сделать». — Ушам своим не верю. Она действительно занимает такое высокое положение? — удивился Ренни. — Нет, высокое положение занимают те, кому она помогла его получить. И они теперь ее покровители. — Ясно, — Ренни вздохнул. — Скажите, вот этот поиск, про который вы говорили, зачем искать таким, как мы? — Ведь мы не умеем. Не проще ли будет искать той же официальной службе? — Уже ищут, — коротко ответил Конс. — Реджинальд. Неужели вы думаете, что поиск будет идти только по этой линии? Конечно, нет. Официалы их ищут, да и не официалы тоже. Но в данной ситуации, чем больше ищущих, тем выше шанс на успех. На который, впрочем, никакой надежды нет, если честно. А вы... Ничего особенно сложного вам делать не придется, не бойтесь. Гулять в заданных квадратах со сканерами – это безопасно и необременительно. Повторю еще раз, на успех поисков я не рассчитываю вообще. «Но почему?» – удивился Ренни. «Потому что я не думаю, что они остались на какой-то из планет, относящиеся к первому переходу. Если ситуация выглядит так, как было описано, их запросто могли загнать гораздо дальше. Причем именно по белой зоне, в которой нет ни фиксации прибывших, ни законов, которые их защищают, вообще ничего нет». поэтому, скорее всего, игра, если это была игра, уже проиграна. Они не вернутся. Никогда». Ренни смотрел на конца, расширившимися от ужаса глазами. «Но как же так?» — убитым голосом спросил он. «Бывает и не такое», — вздохнул тот в ответ. «Жизнь — сложная вещь, а вселенная вовсе не так добра, как может показаться некоторым. Ренни, скажите, от них что-нибудь осталось?» Вопрос этот вызвал у Ренни оторопь. Конс говорил о пропавших, как о мертвых, словно они не пропали, а погибли, уже погибли. И он был в этом уверен практически стопроцентно. И весь этот его разговор был затеян лишь для того, чтобы морально подготовить Ренни к тому, чтобы тот признал очевидное. Тех, кого Ренни считал своими друзьями, пусть и не близкими, уже нет на свете. Тихий омут шепотом сказал Ренни. «Тихий омут, ведь так?» «Вот только он оказался слишком глубоким, и выбраться из него на самом деле невозможно. Оступился и все. Ушел в глубину, из которой выплыть не получится. Осталось?» «Ну да, осталось. Немногое. У них немногое и было. А что именно осталось?» с интересом спросил Конс. «Яхта, которую они сделали из катера». Вторую мачту поставили, вот только опробовать так и не успели. Яхты сейчас в Эллинге, на частичной консервации, но я сделаю полную. Точнее, мы с Жанной сделаем. Это... Я знаю, кто это, — кивнул Конц. Это девушка Лина, точнее, невеста. Очень плохо. Плохо что? — не понял Рэнни. Таким, как они, близких отношений ни с кем заводить не рекомендуется, — пояснил Конц. Это небезопасно. И для окружающих, и для них самих. Позаботьтесь о ней, Реджинальд, по мере возможностей. Перед тем, как мы уйдем отсюда, я вызову ее на беседу. Но, как вы понимаете, подобного рода беседы лишены смысла. Она его любит. И не один год. Мне очень жаль, Ренни. Я постараюсь как-то на нее повлиять, — Ренни отвел взгляд. Но что она его любит, это правда. Сильно и давно. Хорошо, с этим ясно. Кажется, Конс решил, что подобных откровений уже хватит. «Вы не покажете мне эту их яхту?» «Нет-нет, не подумайте, это просто личный интерес. Я люблю необычные вещи, а тут еще и что-то, сделанное своими руками». «Позволите взглянуть?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами Ренни. «Мне не жалко, да и эллинг пока что не запечатан. Хотите, прямо сейчас и слетаем?» «С удовольствием!» – улыбнулся Конс. «Ренни, не переживайте так». Может быть, они еще вернутся? Я ведь уже говорил, что Эрсай тоже ошибаются. Сдается мне, не в этот раз Рэнни покачал головой. Ладно, полетели. Тут дороги на 10 минут».